Глава вторая. Конец лета. С Конральдом и картой вопрос можно было считать решенным, просто потому что я был уверен в нем, как в Аврони и прочих. Но количество жителей в рассвете продолжало увеличиваться, так что надо было успеть предпринять хоть что-то, чтобы обеспечить их едой и документами. До момента, пока отшельник не вручил мне грамоту, я думал, что систему, которую я намерен реализовать в рассвете, я буду использовать только для каких-то расчетов. А теперь получалось, что если я выдам каждому жителю по такой бумажке, то для них это будет своеобразным документом. Только вот если чернил, как сказал отшельник, было хоть чуть-чуть, с бумагой большая проблема. И, кажется, прошлое собрание прошло на ура лишь по единственной причине. Люди скрыли слишком многое. Или же я в силу собственной неопытности не смог предусмотреть всего. Как с дорогами, например. Привык к пыли и получай бездорожье после дождя. А еще я совершенно забыл про расчет профессий и их распределение. Какой же я болван. Увлекся этой приключенческой чушью. Аврон! «Похоже, что разговоров сегодня будет предостаточно, и мой помощник следующий. Мне нужна твоя помощь». «Здорово!» – не слишком довольна бросил он мне. «Как тебе руководиться?» «Что?» «Тебя постоянно нет, а я тебе заменяю. Работаю, распределяю обязанности, смотрю, чтобы все было в порядке. Тебе же понравилось твое первое собрание». «Да», – ответил ей неуверенно. «Но что-то было не так». «Что я пропустил?» «Пустые полки в домах ты пропустил, Бавлер. Еды мало. Охренеть охотится, Он то восстанавливается, а потом ушел с тобой. Людям нужен провиант, зимняя одежда. Но почему-то строители занимаются лишь одним жильем, да огроменным особняком Кирота. А нам надо?» «Неужели ты думаешь, я не знаю, что нам надо?» Вздохнул я. «Нет, отправлять Ахри охотиться, чтобы его снова кабаны разодрали, я не буду. В тот раз я не усмотрел, но был рядом, чтобы ему помочь. Второй раз меня рядом уже может не быть, но другой человек, что будет его сопровождать. Разве я могу быть уверен, что его не бросят? Не придут в одиночестве, в рассвет и не скажут, что вытащить не получилось. Тяжелый, неудобный». Я понял, что сместил фокус разговора в какую-то другую сторону. и сейчас объясняю совсем не то, чего хотел Аврон, поэтому притормозил. Немного подумав, пока мой заместитель и главный помощник терпеливо ждал, я продолжил. Дело даже не в том, что я кому-то не доверяю. Не хочу рисковать людьми. Если ты не против, я помечу себе в задачах. И я достал тетрадь, чтобы Ахри отправить ставить селки. Раз здесь были волки, значит, водилось и много зайцев. Ладно, кивнул Аврон. Проблем еще много, не забывай об этом. Я тоже не могу все делать за тебя, пока ты развлекаешься. Если ты помнишь, ты как-то сказал, что я тоже буду путешествовать по миру». «Я помню, но усадьба Варда была слишком опасным местом для неподготовленных», — ответил я. «Как будто ты весь из себя такой подготовленный», — с плохо прикрытой обидой проговорил Аврон. «Я знаю, что рано или поздно ты сам пойдешь выручать Филиду, и я пойду с тобой». «Хммм, ладно». Я согласился, хотя понимал, что не стоит Аврона вообще вытаскивать из полян. По одной простой причине. Без моего заместителя один отшельник здесь едва ли справится. Приютить аптекаря. Построить склад. Построить таверну. Построить лесопилку. Распределить роли. Отыскать елевара. Определиться с торговлей. Найти хотя бы одну книгу, спросить у Керота, сходить в монастырь, придумать систему для всех жителей, построить дом для себя, построить мельницу, забрать урожай с бережка, поговорить с Ахри, найти Филиду. Я прописал новые задачи на глазах у Аврона и выделил восклицательным знаком поиски Филиды как важное задание. потому что сейчас потеря хотя бы одного жителя была существенной. А Филида сама по себе была важна, да и Аврон рвался ее спасать. Наверняка неровно ровно к ней. «И о подготовке к зиме надо подумать хорошенько», — продолжал Аврон. «У нас есть свободные телеги, но нужно больше». «Сам знаю. Я заметил, что заместитель выдает простые факты, которые мне и самому очевидны». «Нам нужна лесопилка, а до нее мы никак не доберемся». «Мельница, но...» «Насколько я знаю, для мельницы важно сделать систему шестерен, найти большие круглые камни и...» «Отшельник при мне с кем-то из фермеров общался, а я забыл...» Аврон ударил себя по лбу. «Какое-то слово было...» «Лопасти», — предположил я, припомнив, что винт мельницы ничем не отличается от винта турбины или самолета. Память иногда выдавала такие факты из моего прошлого, что становилось жутко. Чего же я еще могу помнить? «Ложь! Что?» — нахмурил Саврон. «Нет, крылья!» А, я еще не убрав тетрадь, принялся вносить новые правки. «Приютить аптекаря. Построить склад. Построить таверну. Построить лесопилку. Распределить роли».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 Пока я писал, Аврон терпеливо ждал, но мой разум рвался задавать вопросы, потому что устройство мельницы я не представлял вообще. Я знал, что мельница нужна для зерна, но далее мои познания заканчивались. Картинка в голове демонстрировала десяток одинаковых крестьян, которые сперва махали косами, а затем, закинув за спины мешки с зерном, шли к мельнице. Потом получалась еда. Снова игра какая-то. «Аврон», — немного робко попросил я, — «ты же знаешь, что делают с зерном, правда?» «А ты нет», — ответил он вопросом на вопрос. «К сожалению, и не хочется получить под конец лета проблему в виде упущенных звеньев. Вроде как посадили, выросло, скосили, отнесли на мельницу. И что потом? Сразу мука?» Из колосьев еще зерна достают, обмолачивают, не раздумывая, добавил к моей технологии аврон. Без этого вообще никак. И, глядя на мое недоумение, продолжил. Колос? Нет, это лучше показать. Помощник провел меня за рассвет, остановился у первой попавшейся травинки, выдернул центральную часть с зернами и показал. Это колос, а нужны зерна, поэтому спелый колос сперва обмолачивают. «Здесь так не получится, но...» Аврон буквально руками выломал несколько зернышек, а Колос выкинул. «На мельницу несут зерно, а не колосья. Ты же не будешь тёртое волокно есть?» «Не буду. Я чего-то брезгливо поморщился. Вот именно. Поэтому в бережок, если ты хочешь забрать урожай и сделать это быстро, надо отправить человек шесть, не меньше, чтобы они на месте превратили поля в зерно и привезли на мельницу». «Ну и еще мешки нужны». «Мешки!» Я за голову схватился. «Откуда я их возьму?» «Самый простой вариант купить. Сейчас август, время ярмарок. Даже в поля идти не обязательно. В ничках что-нибудь да найдется», продолжил Аврон. «Так это мне надо половину деревни подрядить на такое мероприятие», воскликнул я. «О чем спорите?» «Без всякого умысла к нам подошел Локит. «Мельницу надо строить», — вздохнул я. Помимо невероятного обилия бесед, сегодня у меня еще и рекорд по усталым вздохам намечается. Сперва лесопилку, тоном не никаких возражений, произнес сын плотника. «Без нее мы крылья не сделаем. Да и рассвет давно уже нуждается в хороших досках. Гораздо быстрее строительство пойдет. Даже люди-торговцы про это говорят», — с легким неодобрением добавил он. То есть без лесопилки никак, уточнил я, надеясь, что стройки можно будет вести параллельно. Никак, иначе крылья мы будем тесать месяц. Я еще раз дополнил список. приедить аптекаря, построить склад, построить таверну, построить лесопилку, распределить роли, отыскать елевара, определиться с торговлей, найти хотя бы одну книгу. спросить у Кирота, сходить в монастырь, придумать систему для всех жителей, построить дом для себя, построить мельницу, сперва лесопилка, найти камни, сделать крылья, сделать шестерни, забрать урожай с бережка, поговорить с Ахри, найти филиду. М да, опять количество дел становилось просто катастрофическим, но все решаемо, лишь бы было время. «Хорошо, мы займемся лесопилкой», — решил я. «Но надо и место найти подальше от жилья. Шумно же будет, пыль будет летать». Теперь озадачились Авран и окит. Переглянувшись, они не успели ничего сказать, а я сделал еще одно предложение. «Или мы можем построить лесопилку недалеко от вырубки, чтобы таскать бревна недалеко пришлось. Но со временем все равно расстояние увеличится». «Можно и вовсе найти поляну чуть дальше, чтобы попроще работа шла». «Разумно», — ответил Локит. «А в рассвет будем поставлять уже доски?» «Да», — кивнул я. «Только строить надо отдельно само производство. И отдельно небольшой склад, чтобы не останавливался процесс. А в рассвете будет большой склад, где все будет храниться». «Если строить далеко, то и о жилье придется подумать», — напомнил Аврон. Я усмехнулся. Не в рассвете, так в лесу. Много жилья будет, чтобы не ходить по часу туда и обратно. Не понял шутки заместитель. Значит, лесопилка, барак и маленький склад. На поляне, окруженной лесом, чтобы материала было побольше. Дорогу прорубим. Согласился Окит. Раз согласие. Далее скажу отцу, чтобы начинал искать место.